Издали узнал, коснуя своего хозяина, главный его приказчик, длинный, сухой, сильно оспой побитый Василий Фадеев. Был он длиннополом, спереди насквозь просаленном нанковом сюртуке с бумажным платом на шее, значит, не благочестию. Истый старовер плата на шею ни зашть не взденит, то фряжский обычай, с святыми отцами неблагословенный. Увидав подъезжавшего хозяина, Фадеев стримглав бросился в размалеванную разными красками казенку, стоявшую в виде беседки на кормовой части крайней боржи. Казенка — рубка или каютка на речном судне. В ней живет хозяин или приказчик, хранятся деньги, паспорты и разные бумаги. Там, наскоро порывшись в разложенных по столу бумагах, взял он одну и подошел к трапу, ожидая подъезда Марка Даниловича. «Хозяин плывет», — мимоходом молвил лоцману Василий Фадеев. «Тот бегом в казенку на второй борже, и там Наскоров сделал красную рубаху, чтобы достойным образом встретить впервые приехавшего на караван такого хозяина, что любит хороший порядок, любит его во всем от мало до велика». Пробегая к казенке, Лосман повестил проходившего мимо водолива о приезде хозяина. И тотчас на всех восьми баржах Смолокуровского каравана раздались голоса. Хозяин плывет, Смолокуров, крепи трап отладнее. Эй, новые ну ребята, вылезай на волю, хозяин. И полезли рабочие на палубы из одной мурии, из другой, из третьей.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 А уж все до единого были злы на него. Четвертый день, как они поставили баржи в пристани как следует, но, несмотря на мольбы, просьбы, крики, брани, ругань, не могут получить заслуженных денег от Василия Фадеева. На том уперся приказчик, что пока сам хозяин баржей не осмотрит, ни одному рабочему он копейки не даст. Подъехал с Смолокуров.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 и взглядом даже не отвечая на отдаваемые со всех сторон ему поклоны. «Вечершний день от Маркеловых приезжали подобострастно ответил приказчик. «Ну, дешевенько», — вертя указательными пальцами и вскидывая плутовскими взглядами на хозяина, — молвил Василий Фадеев. «Почем?» «Девять гривен судак, два четверти у корена и других сортов не спрашивали». «Жирно будет!» — сквозь зубы процедил Марка Данилович, не глядя на приказчика, и сунул в карман его лепортицию. «Ладно, лед, пароход-то поставили на супе», — спросил у приказчика Марка Данилович. «Как следует», — отвечал Василий Фадеев, судорожно вертя в руках синий бумажный платок. «Много ли народ на нем?» «Капитан Лоцман, водолив, да пять человек рабочих. Рассчитаны? По день прихода рассчитано В Которое место в пароход поставили? К низу, с самого краю. Когда боржи с грузом поставят на место в Грибновской или в другой какой-либо Макарьевской пристани, пароходы отводят на другую пристань, ниже по течению Волги, под Кремль и под Егорьевский съезд. Это делается для безопасности от огня. — Для чего так далеко? — Ближе-то водяной не пускай. Там, дескать, место для пассажирских. А вам, — говорит, — где не стоять, все едино. — Все едино. Известно им все едино. Ихние же солдаты крайние пароходы обкрадывают. Трех рабочих еще туда и поставь. Караул бы был бессменный. День и ночь караулили бы. — Слушаюсь, — молвил Василий Фадеев.